У калитки мисс Дженни остановилась и взяла у Айсома корзину. «Ступай домой и сними себе все это барахло. Слышишь?» «Да, мэм. Через несколько минут я посмотрю в окно». «К этому времени ты должен быть в саду с мотыгой», — добавила она. «Держи ее обеими руками и старайся, чтобы она у тебя двигалась. Понял?» «Да, мэм. А Кэспи передай, чтобы он завтра с утра принялся за работу». Черномазые, которые тут кормятся, должны хоть иногда немножко поработать. Но Айсом уже исчез, и обе женщины пошли дальше и поднялись на веранду. Войдя в холм, мисс Дженни доверительно заметила. Звучит так, словно он и вправду все это будет делать. А ведь он не хуже меня знает, что после этих слов я просто не посмею выглянуть в окно. «Проходите» добавила она, открывая дверь в гостиную. Теперь эту комнату открывали только от случая к случаю, между тем, как при жизни Джона Сартериса ею пользовались постоянно. Он регулярно давал званые обеды, а то и балы, и тогда распахивались створчатые двери, соединявшие гостиную со столовой, на лестницу выходили три негра со струнными инструментами, зажигались все свечи, И среди этого богатства, ароматов, музыки и красок сновал веселый и задорный хозяин. И здесь же, в этой комнате, в мягких отблесках своего щедрого очага, облаченный в серый полковой мундир, пролежал он последнюю ночь, созерцая собственный апофеоз, завершивший великолепный, хотя и не всегда безупречно яркий, карнавал его жизни». Но при его сыне в гостиной собирались все реже и реже, и она постепенно и незаметно утратила свою энергичную мужественность и по безмолвному уговору между его женой, женой его сына Джона и мисс Дженни, стала просто комнатой, где они два раза в год производили генеральную уборку, или же, сняв с мебели холщовые чехлы, как того требовал неукоснительно соблюдаемый ритуал, принимали почетных гостей. Таков был статус этой комнаты, когда появились на свет его внуки, и таким же он оставался вплоть до смерти их родителей и позже, до кончины его жены. После этого мисс Дженни о почетных гостях вспоминала очень редко, а о гостиной вовсе никогда. Она говорила, что стоит ей войти в эту комнату, как ее прямо в дрожь бросает. Итак, гостиная почти всегда стояла запертой, и постепенно все в ней пропиталось какой-то торжественной зловещей затхлостью. Порою молодой байер или Джон открывали дверь и заглядывали в торжественный сумрак, в котором словно добродушные мастодонты-альбиносы маячили окутанные саванами призраки диванов и кресел. Но внутрь мальчики не входили. В их сознании комната уже связывалась со смертью, это представление не мог полностью рассеять даже святочный блеск украшенного мишурой астролистника. Когда близнецы стали старше и могли сами принимать гостей, они уже учились в школе, но даже во время каникул, хотя их благовоспитанные сверстники превращали весь дом в некое подобие бедлама, гостиную открывали только в сочельник» и тогда в ней водружали астролистник, зажигали камин, а на стол перед камином ставили кувшин гоголь-моголя с горячим ромом. А после того, как в 1916 году братья уехали в Англию, комнату открывали два раза в год для уборки по старинному ритуалу, который даже Саймон унаследовал от своих предков, для настройки рояля, либо когда мисс Дженни с нарциссой проводили там утро или вечер но для парадных приемов уже никогда. В полумраке смутно вырисовывалась бесформенная в своих серых саванах мебель. Чехол был снят только с рояля, и нарцисса выдвинула табурет, сняла шляпу и уронила ее на пол. Мисс Дженни поставила на пол корзину, вытащила из темного угла за роялем жесткий стул с прямой спинкой, тоже без чехла, уселась, и сняла фетровую шляпу с аккуратно причёсанной головы. Окна за тяжёлыми коричневыми портьерами были закрыты ставнями, и свет, проникавший в комнату через открытую дверь, ещё больше подчёркивал сумрак и окончательно лишал всякой формы неведомые предметы в серых чехлах. Но за всеми этими серыми глыбами и по всем углам, как актёры в ожидании выхода у боковых кулис, Притаились фигуры в шелковых и атласных кринолинах и фижмах, в камзолах и широких плащах, а иные в серых мундирах, опоясанных широкими алыми шарфами и с грозными шпагами, до поры до времени мирно покоящимися в ножнах. А среди них, быть может, и сам Джеб на украшенном цветочными гирляндами, лоснящимся гнедом коне, или же такой, каким он запомнился ей в 58 восьмом году в Балтиморе под ветками астролистника и омелы с золотыми кудрями, не спадавшими на тонкое черное сукно. Мисс Дженни сидела, гордо выпрямив свою гренадерскую спину, положив на колени шляпу и сосредоточенно глядя перед собой. А в это время ее гостья коснулась клавиш, и звуки понеслись и, сплетаясь в мелодию, постепенно закрыли занавесом всю сцену.